Глава 21 Розанна Напротив меня сидел тот, кого я когда-то почитала как отца. Альфа Огар заметно сдал здоровьем, но не настолько, чтобы считать его умирающим. Все слухи о его серьезной болезни и тяжелом состоянии были преувеличены. Не зря он запрещал мне появляться в его покоях. Знал, что я быстро раскрою его обман. Но к чему все это? Чтобы драконы расслабились и уверовали в быструю победу, я взглянула на своего пленителя иным взором. Стар, но силы еще имелись. Черный, грязный, сердце гнилое. Да, смерть еще не положила когтистую лапу на его плечо. И все же я видела черные разрывы в его и без того тусклой ауре. Создавалось впечатление, что кто-то сознательно тянул из него жизнь и здоровье. «Травили», — догадалась я. Первым порывом было предупредить мужчину. Но я подавила эти эмоции, напомнив себе о том, что мои связанные руки занемели, а я сейчас нахожусь не в своей постели» а в лесу в одной рубашке. Пора умнеть и становиться чуточку хитрее, иначе сгинуть мне в борьбе зверья и ящеров». Альфа-огр смотрел на меня, улыбаясь. Наверняка ждал, что я разревусь и буду просить о милости. И попросила бы, только зная, что все пустое. Он просто не способен на милосердие. Давно уже потерял человеческое лицо, а волк его одичал, так и не встретив любовь. И хорошо. Повезло той женщине, что кривыми дорожками обошла такого суженого и не попалась на глаза его зверю. Вряд ли он мог сделать хоть кого-то счастливым. У меня от холода зуб на зуб не попадал, но я делала вид, что все замечательно. Гордая! Прохрипел старик. — Такая же, как и твоя мамаша. — Я не такая. Выдохнув эту фразу, я невольно оскалилась. Он засмеялся. Старческий хохот походил на скрип несмазанного колеса телеги. — Что ты знаешь, дурочка блаженная своей мамаши? Эти слова удивили, и я замерла. Она бросила меня. «Твоя мамаша?» Он умолк, только уголок его рта кривился в снисходительной усмешке. «Нет, эта дура не смогла оставить тебя. Это ее изгубило. Её и твоего папашу. Этот выродок сопротивлялся до последнего. Даже когда ее мертвый увидел, все рвался в замок за тобой. Еле добили». Подумать только, его заботила дочь, девка, глупая смерть. «Что?» Я отчетливо слышала каждое произнесенное им слово, но не могла поверить в то, что он говорил. «О, видела бы ты сейчас свою рожу, соплячка!» Старик снова засмеялся. Я не был против ее ухода, да пусть бы проваливала, что мне до ее пустой утробы. Но эти земли питает ведьминская сила, поэтому в замке должна остаться хоть одна ведьма Маргей. Это было мое условие. Я отпускаю ее, но оставляю тебя. Твой папаша был резко против». «Отец? Мой отец?» Я находилась в каком-то ступоре. «Альфа!» К нам подбежал незнакомый мне молодой воин-волк. В получасе отсюда мы заметили лагерь. Там около двухсот воинов-драконов. «Значит, идем в обход», — махнул он рукой. Юноша склонился и рванул к мужчинам, спешно сворачивающим эту стоянку. Солнце медленно появлялось над верхушками деревьев. «Зачем я вам?» — шепнула я свой вопрос после недолгого молчания. «А ты еще не поняла?» «Да, в отличие от своей матери, ты всегда была непроходимо глупа. Ни женской хитрости, ни прозорливости. И все же...» Я пропустила мимо ушей его оскорбление. «Мне нужен мой замок. Я не отдам его драконьему выродку. Этот генерал знатно потрепал мне нервы на поле боя. Но мое он никогда не получит. Ты выйдешь замуж за того, на кого укажу я». «Зачем?» — я желала услышать ответы, И хоть немного понять, что происходит вокруг меня. Земли, дура. Их питает туман, источник ведьминской силы. Не нужно пахать на полях, возделывать сады. лес прокормит. зверье бежит, чуя вашу силу. Знай себе, стреляй. Я отдам тебя достойному перевертышу, И, как приданная южную часть земель моргей, а сам возьму юную жену, что даст мне сына. Я выиграю вдвойне. Мой род укрепится здесь. Эти земли больше не будут называть Маргей. Они, наконец-то, отойдут мне полностью. Я получу сына, законного наследника. Что же вы раньше не посуетились? Мне были неприятны его речи. «Ведь у него были дети. Юнор, Густав, достойные войны. Кто же знал, что мы проиграем?» Старик закашлялся, но продолжил. «Да и сложно найти дурака, согласившегося на такую бракованную утробу, как ты. Один, казалось бы, Густав и был рад. Я специально растил вас вместе, воспитывая в нем привязанность». Женщину он в тебе так и не увидел, но любовь его сильна. Что же теперь? Я стиснула зубы, чтобы он не понял, насколько мне холодно. Что будет с Густовым? Слабак. Нет в нем той силы, чтобы вести за собой войско. Он мое разочарование. Альфа захрипел. Пусть с ним развлекутся драконы. Отведут душу, так сказать. Вам не жаль родного сына? Он всегда был верен вам. Вот и дурак. Умнее нужно быть. Что ты тупа, что он. Два сапога пара. Кто же привез меня сюда? Кто мой жених? Кто? Старик засмеялся и с трудом поднялся на ноги. Отвечать он не собирался. Поняв, что разговор окончен, я сникла. Вокруг меня ходили незнакомые воины. Они бросали в мою сторону похотливые взгляды, но приблизиться не решался ни один. В животе заурчало. Замерзшая и голодная я сидела на стылой земле, понимая весь размах предательства моего отца. Но меня волновало непредстоящее замужество». В конце-то концов девочек с детства растят с мыслью, что мужем станет тот, на кого укажет отец, а то, что я узнала о собственной матери. Получается, все ложь? У меня был отец, и она любила его. Но кто он? Столько вопросов. И ни одного ответа. Отдав приказ об отбытии, Альфа велел закинуть меня в одну из трех телег со скарбом. Подойдя, он зло усмехнулся и схватил меня за подбородок с крюченными пальцами. — Знаешь, Розанна, изначально я оставлял тебя для себя, чтобы стала моей женой. Молодая кровь. — Проклятие! — выдохнула я. — Ведьминская кровь. Женщины вашего поганого рода должны крепко любить, чтобы пожелать иметь сына. Никогда еще я не была так рада этому проклятию. Слова сами вырвались из моих уст. Не заговаривайся, девка. Ты все еще в моих руках. Твой будущий супруг уже далеко. Всего несколько дней и разразится новая война. Перевертыши явят свою силу. Свора-зверья, способная объединиться прежде, издевательски выдохнула я. Ответом мне была звонкая пощечина. Через пару минут отряд тронулся на юг, увозя меня дальше от родного дома.